Бонус глава. Я стоял напротив стенда с игрушками от Диснея и внимательно рассматривал обе версии Эльзы. В одном наборе у куклы были распущенные волосы, и к ней прилагалась механическая машинка для плетения косичек. Меня терзали сомнения, сможет ли Снежка самостоятельно в пять лет ей пользоваться. На коробке стояла метка «5 плюс», но она лишь больше запутывала меня. «Ведь снежки только сегодня столько исполняется». Второй вариант подарка – Эльза со стандартной прической и двумя нарядами. А также кукла пела знаменитую песню из мультика «Мои раздумья» – прервал звонок Алены. Я не смог сдержать улыбки, увидев ее фото на экране. Девушка лучилась светом, рядом с ней я согревался, оттаивал. Благодаря ей и Снежке я не чувствовал себя одиноким». Если бы у меня был хоть крошечный шанс увести их из-под носа Алексея, я бы не упустил его. За эти пять лет любовь к Алене притупилась. Она всегда будет мне дорога, но теперь я отношусь к ней как к родному, близкому человеку, а не как к желанной женщине. «Привет», — ответил на звонок и тут же услышал взволнованный голос. «Ясно, у нас на пороге опять трагедия века». «Будет сделано, не волнуйся». Улыбаюсь, наверное, как идиот. «Вот, какая-то красотка с аппетитными формами косо на меня посмотрела. На миг отвернулся от покупательницы, чтобы закончить разговор. Этих секунд хватило, чтобы у меня из-под носа увели Эльзу. Ту самую, с навороченной машинкой для плетения косичек, на которую я почти решился. И кто? Та незнакомка» которую я решил не стеснять своим разговором. Вот про ныра Недолго думая, схватил вторую куклу и пошел к кассе. Еле нагнал похитительницу Эльс. «Стойте!» Я схватил девушку за руку. «Извините, но вы взяли мою куклу. Давайте поменяемся. Я вам дам эту, а вы мне свою». Подобравшись, подарил незнакомке свою самую чарующую улыбку. Ей я, между прочим, «Пять процентов скидки сегодня выманил у новых поставщиков. На одну симпатичную девушку она точно окажет влияние». Не оказала. Меня смерили долгим оценивающим взглядом, а затем голубые глаза вмиг стали темно-синими, как грозовое облако. Девушка воинственно задрала подбородок и заявила, «Я выбрала эту игрушку, и обменивать ее на другую не намерена». Но я первый ее увидел. «И что? Вы не Юлий, Цезарь?» Пришел, увидел и купил. Меньше нужно было по телефону болтать. «Послушайте, давайте я вам заплачу стоимость куклы, и вы поищите что-то другое, если не хотите второй набор с Эльзой». Эта мерзавка хмыкнула. «Привыкли все покупать? Не сегодня». Выдернув локоть из моей руки, она подошла к кассе и оплатила покупку. «Вот гадина!» Заскрежетав зубами, я попытался успокоиться. «Ладно, черт с ним, с этим набором! Вдруг бы Снежка не справилась с этим чудом техники, еще расстроилась бы. Музыкальная Эльза с двумя нарядами – более безопасный вариант. Оплачивая на кассе подарок, я оставил свою визитку с просьбой позвонить, если к ним поступит набор с машинкой для плетения косичек. Впереди еще будут праздники», «Снежка получит свой подарок». О небесных фонариках я вспомнил уже у машины. Пришлось возвращаться. Хорошо, что островок с воздушными шарами и упаковкой подарков был на первом этаже. Опаздывать совсем не хотелось. «Опять вы?» Донеслось сбоку, и я повернулся на звук. Брюнетка хмурила свои брови и с опаской смотрела на куклу, которую сейчас заканчивала упаковывать девушка – Она что думает, я сейчас вырву коробку и убегу? У вас есть в продаже небесные фонарики?» Проигнорировав незнакомку, спросил я продавца. «Да, вам сколько?» «Пятнадцать». Девушка тут же юркнула за стойку и вытащила пачку бумажных фонариков красного цвета. Расплатились мы с брюнеткой одновременно, да и от стойки отошли тоже вместе. «А вы почему?» «Не упаковали куклу. Я думала, вам в подарок», – завела разговор девушка. «Ох уж это женское любопытство. Отвечать ей я ничего не собирался, лишь ускорил шаг». «Козел», – прошипела мне в спину красотка, и я довольно улыбнулся. Дразнить ее оказалось весело. Выезжая с парковки, я опять заметил новую знакомую. Она кусала губы, пытаясь аккуратно выехать. Поддавшись порыву, я громко засигналил, когда она тронулась с места. «Я ведь все равно козел, верно?» На третьем светофоре брюнетка догнала меня и показала средний палец. «Очень по-взрослому. Жаль, что после четвертого светофора наши пути разошлись. Я свернул налево, а она поехала прямо. Всю дорогу подпевал радио. Давно у меня уже не было такого веселого настроения. Стычка с воровкой кукол взбодрила меня. Забавная девчонка, на самом деле. Стоило мне остановиться возле дома Беловых, как все хорошее настроение улетучилось в миг У калитки топталась Алина. А она-то что здесь делает? После того, как мне стало известно, что это благодаря секретарше была совершена подмена биоматериала в клинике, я уволил ее. Так какого хрена она здесь? «Алина, что вы тут делаете?» Я даже не пытался скрыть своего недовольства. Видеть эту женщину мне вообще не хотелось. Из-за ее глупой мести моему брату я просрал все. Алену, ребенка, нашу совместную жизнь. Когда я пришел на место Дениса, то почти сразу догадался о его связи с секретаршей. Зря я не начал тогда копать прошлое. Ох, зря. Возможно, узнав что Алина больше трех лет была любовницей брата и сделала от него два аборта по требованию Дениса, я бы мог предугадать такой расклад событий. Обиженные женщины часто совершают глупости. Алина же хотела отомстить Денису, прервать его рот. Раз он не позволил ей родить ему ребенка, то никто другой тоже не сделает этого. Идиотка. О чем она думала? когда соглашалась на роль любовницы. Ведь сразу было ясно, что для Дениса она ничего не значит. Он ведь ей даже двойную зарплату платил за обе работы, которые Алина выполняла. К женщине, на которую ты имеешь виды, так не относятся. Алина сама мне призналась, что Денис никогда ничего ей не обещал. Более того, за все годы даже не афишировал их отношения. Не его вина – что она сама себе что-то придумала. «Я... мне... вам не следует находиться. Я должна поговорить с Аленой. Объясниться». Перебила меня женщина, эмоционально схватив за рукав пиджака, с молящим взглядом попросила. «Поймите, мне очень нужно...» «Послушайте, Алина, то, что вы осознали, насколько низко поступили, это хорошо». «Но я не позволю вам причинить боль вдове моего брата». «Ясно?» «Алене незачем знать всю эту грязь. Ничего не изменит никому не нужная правда». «Я пытаюсь исправить то, что сделала». Не выдержав, резко схватил эту идиотку за руку. «Так исправь. Из-за тебя у меня теперь никогда не будет ни племянницы, ни племянника. Ты можешь это исправить?» Женщина испуганно замотала головой, в ее глазах появились слезы, но все это не трогало меня. Хотелось оттолкнуть от себя прочь эту гадину, что я, собственно, и сделал. «Никогда больше не появляйся возле меня и моей семьи, иначе я передумаю и возобновлю судебную тяжбу с клиникой». Развернувшись, пошел к воротам, но остановился, услышав. «Я должна хотя бы признаться», что то девушка-медсестра, она не виновата, и ее подставили. Сжав кулаки, обернулся. «Кто?» «Зам главврача», — ответила Алина и быстро затараторила «Он давно хотел заполучить кресло начальника, а тут такой шанс заработать и сдвинуть с насиженного места конкурента». «А та медсестра?» «Ничего не знала. Материал подменили» и утилизировали без нее. Она лишь поставила свою подпись, там, где ей сказал врач. Девочка даже недели не проработала в клинике. Ясно. Я решу этот вопрос, а с вами, Алина, надеюсь, больше не встречусь. Спасибо. Пробормотала бывшая сотрудница. Мне было плевать на ее благодарность, да и вообще на судьбу этой девицы. А стоило зайти в дом Беловых, как я и вовсе забыл о встрече. Ко мне навстречу бежала моя маленькая девочка, нежная воздушная крошка, моя доченька. «Крестный!» Снежка с разбегу прыгнула в мои объятия и тут же поцеловала в щечку. «Ты пришел! Я так ждала!» Как я мог не прийти. Возмутился, шутя, и протянул девочке подарок. «Эльза! Спасибо!» Вырвавшись из моих рук, она побежала показывать всем новую куклу. Я стоял, наблюдая за малышкой, которая с улыбкой демонстрировала Эльзу, приговаривая. «Посмотрите, какая она красивая, какие у нее наряды!» «Кажется, я знаю, с какой куклой сегодня заснет Снежка». Рядом стояла Алена. Я обнял ее, на миг позволив себе окунуться в аромат духов некогда желанной женщины, сейчас же просто родного человека. «Поздравляю!» с именинницей. Спасибо, но ты не заговаривай мне зубы. Скажи, купил или нет. Алена затаила дыхание, ожидая ответа. «Все в машине. Слава богу, выдохнула она. Спасибо, ты просто спас меня. Всегда готов. Улыбнулся, глядя за плечо женщины. К нам уже спешил глава семейства, вынужденный мой лучший друг Алексей. Когда начнёшь спасать других дам, благородный рыцарь», – поинтересовался он, пожимая мне руку. Я усмехнулся. «С понедельника и начну. Алина как раз подбросила мне работенку, ведь благодаря мне ту девушку-медсестру никто не брал на работу, даже в государственные больнице. По сути, я закрыл ей путь в медицину, посчитав, что обязан защитить других от такой халатности». Утром понедельника я первым делом запросил личное дело той медсестры и еще раз внимательно все изучил. Девушку звали Надежда. Красивое имя. Жаль, фото потеряли. Я бы посмотрел, соответствует ли девушка своему имени. Немало удивился, прочитав, что Надя помимо работы училась в мединституте. Общая хирургия. Правда, несколько месяцев назад... Забрала документы. Неужели сдалась? Я забарабанил пальцами по столу, а затем связался со своим секретарем и дал распоряжение связаться с Мельниковой и пригласить ее на собеседование. «На какую должность?» поинтересовалась Верочка. «Личная помощница», сказал первое, что пришло в голову, да и что я мог предложить девушке, о которой толком ничего не знал. Вот поработает пару недель на выдуманной должности, а потом и определю ее по умениям куда-нибудь. Мысленно я даже прикинул некоторые варианты. В отделе закупок не хватало работника, и Глеб просил кого-то сообразительного к себе в фонд. Да и просто в аптеку фармацевтом можно, если совсем глупой окажется. Через полчаса Вера сообщила, что девушка отвергла мое предложение. Вот как? Значит, не сдалась. Улыбка невольно тронула мои губы, а в груди появилось предвкушение чего-то интересного, забавного. Пришлось ехать по адресу, указанному в деле. Я не привык отступать. К тому же необходимо исправить все. Сам ошибся, сам извинюсь. Машина остановилась у пятиэтажного дома в тихом дворике. Я осмотрелся. Обшарпанные стены, старые лавочки, детская площадка, видимо, сделанная руками жильцов. Вроде бы бедненько а чувствуется уют и какая-то своя прелесть во всем. Ладно, квартира семь. Это значит второй или третий этаж. И я решительно направился к подъезду, но меня почти сразу остановила старушка, сидевшая на лавке. «А вы к кому, молодой человек?» «К Надежде в седьмую». «Так нет ее, на работе она». «Вот, значит, как. Устроилась все-таки. Теперь понятно, почему не согласилась на собеседование. Я уже хотела уйти, как бабушка добавила. Вон в том супермаркете. Кассиром работает». Она махнула в сторону дороги, которая выглядывала между двумя пятиэтажками. Гордая. Не захотела идти ко мне на работу, значит, объяснили, кто выписал». «Волчий билет!» Что ж, идти недалеко. Мне уже было любопытно познакомиться со строптивицей. Предвкушающе улыбаясь, я направился к супермаркету избавил шаг, лишь оказавшись у касс. Их оказалось аж 5 и у каждой сидела работница в униформе. Как понять, которая девушка моя? Пришлось подходить и читать имена на бейджах. «Вы всегда пялитесь девушкам на грудь при встрече?» Спросил меня до боли знакомый голос, когда я наконец-то прочел заветное имя. Я поднял взгляд и утонул в бушующем океане. Та самая брюнетка с аппетитными формами и небесно-голубыми глазами, которая увела у меня из-под носа Элизу. «Надежда Мельникова», — уточнил я для галочки, девушка усмехнулась. «Антон валерич Шиков?» Дерзко поинтересовалась она, так как знала наверняка, кто стоит перед ней. Интересно, а несколько дней назад она знала, у кого украла игрушку? Думаю, да. Что же? Просто не будет, но тем интереснее. К тому же я не намерен отступать. Ставки повысились. Похитительница Эльс.